так что если мы подставить спину вместо тепла чувствовалось только его молчаливое присутствие утром исследовательские группы расходились каждае в свою сторону энергоботты исчезали среди барханов покачиваясь как неуклюжие лодки опадала пыль и оставшиеся на непобедимом обсуждали что будет на обед что боцман радористов сказал своему коллеге связисту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 Усложненные, не прекращающиеся обязанностью поддерживать третью степень, а открыванием и закрыванием полей со стволами лазеров, имеющие хорошо рассчитанные сектора обстрела, с постоянным оптическим контролем, непрерывным подсчетом людей, многоканальной связью — все это лишь большой самообман. А на самом деле они только ждут какого-нибудь нового происшествия, нового несчастья, и лишь притворяются, что это не так.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 И всевозможные аппаратуры сам же остров кондора он стал именно островом после такого полного опстошения закрыли наглухо утешаясь тем что или они сами или какая-нибудь другая экспедиция все-таки приведет крейсер в родной порт после этого хорпах перебросил группу кондора на север под руководствомраньяра она присоединилась к группе галахера аох он был теперь главным координатором всех исследований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 Относительно тонкие слои, насчитывающие от восьми до шест миллионов лет местами содержали очаги повышенной радиоактивности. Но с точки зрения времени существования планеты это была короткоеодическая радиоактивность. Казалось, в ту эпоху что-то вызвало целую серию бурных, но очень локальных ядерных реакций, продукты которых обнаруживались в металлическом или.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 которые силой электрических разрядов значительно превосходило земные. небо и скалы соединились в хаосе непрерывно сверкавших молний. водада, несущаяся в крутых оврагах поднялась и начала заливать выбитые штреки. Люям пришлось покинуть их и вместе с автоматами укрыться под большим пузырем силовой защиты, в которой ударяли километровые молнии. Бря медленно передвигалась к западу.